Глава 14. Светлана то ликовала, то тряслась как заяц. До обеда слышался раздраженный крик волка, однако и мощный рев руда сотрясал стены как порывы урагана. За рудом всюду следовали два-три быкообразных воина. Их маленькие глазки предупреждали горного волка, что им наплевать на честный бой. Они всадят копья в бока, ударят в спину, если их вождь будет в опасности. Все люди рудда злости горного волка, Оказались целы и невредимы. Он придирчиво проверил их оружие, вплоть до поясных ножей, но уже видел, что искать ночного противника надо в другом месте. Пришлось отдать меч, но злобу затаил. Когда сядет на трон, не только вернет меч, но и отдаст своих жен, дочерей, а также земли и всех людей. Сам же станет мишенью для неопытных стрелков. Не легче пришлось Медея. Ее тоже обвинили, что это ее девки. Не в силах победить в честном бою, режут настоящих мужчин по ночам. Даже Руд намекнул, что на такое ночное действо больше способны звери. А всякому известно, что женщины есть зверь, только говорящий. Медеев вспылила Не все те мужчины, кто носит портки. Ее поленицы выстоят против неуклюжего мужичья, возомнившего себя воинами. Кто сомневается, пусть проверит. Голик и Кожан как-то сумели остановить пролитие крови. Но от их посредничества Светлана лишь ощутила смутную досаду. Все же пир на другой день не шел. А ссоры вспыхивали с утра и до позднего вечера. По всем коридорам и поверхам стояли вооруженные стражи Волка и Руда. Поблизости обычно находились поленицы. Все подозрительно присматривались друг к другу, ловили каждое оброненное слово. Рогдай, измученный и с темными мешками под глазами, поздно вечером пришел к Светлане. Поклонился с порога, молча напоминает, что считает ее царевной, а уж своей племянницей потом. Дождался ее кивка, лишь потом подошел, сел рядом, обнял за плечи. «Крепись, малышка!» Светлана прижалась к нему, такому большому и крепкому, несмотря на возраст. По телу пробежала дрожь. Хотелось зарыться в его роскошную седую бороду, сверкающую, как горные снега, чистую и огромную, втянуть лапки. И пересидеть бурю. Голос ее был жалобный. «Дядя, а что на самом деле?» «Если бы я знал». Она с удивлением посмотрела в его усталое лицо. «Если это не они передрались, то я уж думала это ты или кто-то из твоих людей». Он ответил с горечью. «А они есть. Дадон удалил от себя как умелых воевод, так и героев. Медея верно сказала, что не всяк мужчина, кто носит портки». «Рыба гниет с головы, моя радость!» Бережно гладил ее по голове, и она ощутила в этом жести полную беспомощность старого воеводы. Раньше всегда учил, как держать спину прямой, взор надменным, слабости не выказывать даже перед служанками, а сейчас молча признается, что сделать ничего нельзя. «Я сняла ночную стражу», — сказала она, вздохнув. «Пусть спят все». «Зачем?» — скинул он брови. «Все равно мы не хозяева в своем дворце», — он нахмурил брови. «Хм, но бездельничать тоже ни к чему. Воины должны всегда быть в деле. Ладно, завтра проверю оружие. Всыплю, у кого топор не остер, шелом не блестит, ремни перетерлись. Отдыхай, моя радость. В тебе больше силы, чем в додоне. Я вижу, как в тебе проступает кровь громослава, мягкого снаружи, но со слитком небесного железа внутри. Я люблю тебя». Он поцеловал ее в лоб, а Светлана долго прислушивалась к его удаляющимся шагам. Рогдай шел тяжело, в конце коридора почти волочил ноги, вроде бы даже споткнулся. «Иди ко мне, мрак!» — позвала она. «Ляг на ноги, согрей их!» Огромный волк с готовностью прыгнул на постель. Жуткие глаза его горели желтым огнем дикого лесного зверя. В полночь, когда сон Светланы достаточно окреп, он неслышно соскользнул с постели. Нижняя часть дворца в самом деле источена подземными ходами, как трухлявый пень жуками и муравьями, да еще и тайные ходы в толстых стенах. А ночи все еще слишком короткие. «Как хорошо, что я больше волк, чем человек!» — мелькнула мысль. «Как приятно видеть, что делается далеко внизу, за поворотом, и то, сколько человек бегут двумя поверхами выше!» Запахи рисовали хоть смазанную, но верную картину. Четверо потных и воняющих жареным луком с топорами в мокрых от пота руках бегут ему на перехват. Сапоги одного в навозе и еще один благоухает редким розовым маслом. Одежда пропитана благовониями. Подняв морду, он поймал мощную струю запахов слева и сразу в призрачном мире запахов увидел, что происходит за три палаты с той стороны. Пробегая через палату, он ощутил незнакомый запах. Шерсть сама по себе поднялась на загривке Он с трудом подавил грозное рычание. Запах сразу дал картину знойной степи, конского пота, металла и свежепролитой крови. Чужак, который прошел здесь, был высок ростом, средних лет, в полной мужской силе. На нем сапоги из тонко выделанной кожи. На коне провел не меньше суток. Одежду не менял суток трое. Его мучит голод, но силы сохранил. Идет быстро. Только в одном месте задержался, даже присел, явно от кого-то прячется. На полу остался запах кончиков пальцев. Мрак еще раз внимательно обнюхал это место. Образ незнакомца стал яснее. Рука, которая коснулся каменной плиты, явно привыкла держать меч или боевой топор. К счастью, в это уединенное место никто не наступил. Мрак разглядел даже отпечатки двух пальцев, крупных, и наполовину стерших рисунок частым ношением боевых рукавиц. Он бежал, полз, протискивался, но зре ловили ароматы масел и женских тел, когда пробирался мимо стены, за которой бдили поленицы. Сердце учащенно билось, когда скользил у камней, за которыми спала Медея, но заставил себя идти дальше, через подземный поток, пока не вышел в западную часть дворца. Здесь пахло нежилым, но пробраться вовнутрь оказалось намного труднее. Он понял, когда сумел протиснуться в первую же комнату, царская казна. На стенах, столах, поверх сундуков разместились мечи и кинжалы, украшенные сапфирами и яхонтами, золотые пояса, кубки, ларцы, чаши с драгоценными камнями. Вдоль стен выстроились на полках бесконечные ряды золотых и серебряных ковшей. Если без камней, то редкостной чеканки. Там же стояли кубки, чаши, блюда, стаканы. Под стеной тянулись в ряд крупные скрыни, ларцы и сундуки, кованные золотом, крышки, затейливо украшены драгоценными каменьями. Под другой стеной в ряд шли на полках огромные чаши с алмазами, крупными берилами, изумрудами. Отдельно стояли широкогорлые кубки доверху наполненные золотыми серьгами удивительной работы, ожерельями из диамантов, цепочками из червоного золота. Золотые монеты находились в огромных сундуках, но тех не хватило, и золотые монеты сыпали просто в тот угол. Теперь из золотой кучи едва выглядывают крышки. Он откинул крышку большой скрыни. В глаза ударил хищный блеск золотых монет. Золото распирает прочные стенки. Тяжелая, мощная, чем-то похожая на застывшие и сплюснутые капли солнца. В соседнем сундуке те же монеты, но мельче, с другим рисунком. Зверь на одной стороне, на другой – голова бородатого человека. Такие же монеты выступают горкой в золотой братине, а в двух соседних ковшах – овальные, толстые, с непонятными значками. Среди всех этих богатств есть свои князья, цари и воеводы чудесный оберег, упавший в продавние времена с неба и оправленный лучшими мастерами земли в золото, золотая цепь в десять пудов, которую Ефет отобрал в долине битвы волхвов, ларец из Сердолика, дар берегинь. Им волхв Барамир помог в борьбе с упырями, золотые оплечные бармы, сняты с побежденного Эмира старшим сыном Ефета, грозным и неистовым Гогом а в соседней комнате полыхает неземной свет, радостный и чистый. Еще мрак ощутил идущие оттуда волны сухого жара. Воздух был горячий и чистый. Он ощутил, что у него слезятся глаза от жара. Попятился, как-нибудь в другой раз. Если запустит руки по локоть в золотые дорогие камни, это вряд ли поможет защитить любимую женщину. Дверь была закрыта снаружи на три засова с замками. Пришлось протискиваться обратно в дыру. Дальше ход перегородили упавшие камни. Пришлось разбирать. Кое-как пролез, обдирая бока и плечи. Еще одно место выглядело обычным, но, доверяя чутью, он нюхал и лизал, вслушивался, хотя глыбы оставались как глыбы. Массивные и толстые. Ударил лапами, замер. Если бы в человечьей личине, то ударил бы сильнее, но слышал бы только шлепок кулаком по каменной глыбе. А так ухо вроде бы уловило слабое эхо. Он торопливо помчался к коморке хавраха, маля богов задержать рассвет. Хаврах сидел на полу, прислонившись к стене. Кувшин стоял между ногами. Вид у него был задумчивый, рожа красная. Завидев мрака, приветственно помахал зажатой в кулаке костью с остатками мяса. «Привет, лохматый, присоединяйся. Правда, мясо только жареное и печеное, но чего не станешь есть, когда сырого нет?» Мрак лег, зажал между лапами кость, с удовольствием разгрыз. Одуряющий сладкий сок костного мозга брызнул в пасть. Мрак едва не захлебнулся от жадности и удовольствия. коврах уже пьяный как чип, одобрительно наблюдала соловелыми глазами. «Во-во, для мужчины главное – хорошее ломоть мясо. Лучше с мозговой косточкой. А когда поешь в сласть и зальешь пожар в желудке, самое время поразмыслить над тайнами мироздания». Я вот недавно почуял, как мы все облагораживаемся, становимся чище, а деда, помню, слыхивал, мол, задница у такого-то черная или «не позволяй своему заду лениться», а сейчас образованные люди уже говорят «душа у него черная, не позволяй душе лениться». Образование, одно слово другим заменили, а как звучит. И когда во дворце благородные говорят «Жили душа в душу, душегуб, душелюб, душесчипательная история, крик души, открыть друг другу души», я понимаю, как говорили их неблагородные предки. А а только не соображу, как называли отдушину или душителя. Хм, надо освежить мозги. Он сделал гигантский глоток из кувшина. Большая кружка лежала в углу, покрытая паутиной, а умел упрощать жизнь. Мрак уже безо всякой осторожности вытащил из-под хавраха его боевой топор. «Не проснется», — снял шлем. Не особо таясь, отодвинул потайной камень, скользнул в скрытый ход, а уже потом грянулся о влажный камень пола, закрыл глаза, переживая потрясение. Он сразу ощутил себя старым, больным, к тому же полуслепым и глухим. Постоял, держась за стену, и настойчиво твердя себе, что он не оглох и не ослеп. Просто человек глух и слеп лишь в сравнении с волком, а то, что видит только то, что перед носом, всякий раз приводит в отчаяние. Может быть, из-за этого неврые предпочитали оставаться в волчьей личине навсегда. Правда, топор в человечьих руках держится лучше, чем в волчьей пасти. Мрак сунул лезвие в щель, пошатал, рискуя сломать, попробовал другую трещину, третью, наконец, глыба шевельнулась. Из расширившейся щели пахнуло могильным холодом. Осторожно вынув глыбу, он заглянул в отверстие. Полной тьми ощущалось пустое пространство, не больше коморки. Воздух был спертый, с запахом гнили. Выругавшись от бессилия, он пропихнул в дыру топор. Самому нечего было и думать пролезть, плечи у него мужские, но когда снова грянулся озимь, то поднялся лесным зверем, коему пролезть все же легче. Он протиснулся в дыру, еще там, в дыре застыл, давая привыкнуть даже волчьим глазам. Здесь бы в сову превратиться. Это был каменный мешок, вырубленный прямо в скале. Два шага вширь, в стену напротив вделано бронзовое кольцо, с него спадает тяжелая цепь. А рядом сидит скелет, глядя на мрако пустыми глазницами. Когда-то это был крупный мужчина, но сейчас выглядел так, что прикоснись, рассыплется». Перед скелетом стоял золотой кубок, доверху наполненный камешками. Кубок показался мраку знакомым. Он успел подумать еще, когда это только и успели, вроде бы Олег только вчера его сотворил. Нет, это было не вчера. Они ж еще разок успели побывать в долине битвы волхвов, а это заняло время. За то, чтобы украсть и поломать, много времени не надобно. Нет, все-таки не тот. Он попятился, зад застрял. В ужасе вспотел, вдруг да останется здесь навеки. «Хороша затычка в стене!» Дергался, ерзал, пока, обдирая бока, не выпал обратно в тайный проход. Обратно несся широкими прыжками, будто скелет за ним гнался. На счастье, волчьи глаза и волчий нюх вели точно. Ни разу не хрястнулся мордой о крутой поворот. Понюхал, прислушался, уже в человечьей личине открыл ход, влез в комнату. Сзади охнуло Быстро обернувшись и оскалив зубы, увидел вытаращенные глаза хавраха. Тот мотнул головой, смахивая наваждение Но оно осталось. А он от усилий завалился на спину. Мрак ожидал, замерев, что хаврах скажет. Тот внезапно изменился в лице, побледнел, а губы от страха стали совсем синими. Боги, это что же? Твердохлеб допивался до розовых слонов, Шмарун каждый раз зрит синих бесов, но что б такое? Нет, пора кончать так упаиваться. Он жадно пошарил, не глядя, в углу, ухватил кувшин, жадно припал к горлышку. Мрак услышал невнятное. Вот допью и перестану. Совсем-совсем перестану. Только до розовых слонов, а дальше ни-ни, или до синих бесов. Привидится же такое. Мрак слышал, как сзади выпал кувшин, грузное тело повалилось на пол. Мрак закрыл дыру камнем и завесил ковром. Когда пробрался в спальню Светланы, прекрасная царевна еще спала. Он осторожненько, чувствуя свой огромный вес, взобрался на ложе, опустился животом на ее ноги. Светлана вздохнула. Нахмуренное лицо посветлело. На губах появилось подобие улыбки. Рука потянулась к мраку. Он закрыл глаза, отдаваясь наслаждению, которого не знал всю жизнь. Его гладила и трогала рука любимой. Утром Светлану одевали и причёсывали, а она, смеясь, смотрела, как волк, обезумев от счастья, барахтался в постели. Переворачивается на спину, елозит, молотя по воздуху мощными лапами. Вытягивается, жутко разевает пасть. Но видно, что смеётся, становится на голову, нелепо задирая зад, кувыркается, блаженно застывает кверху брюхом. Снова начинает елозить на спине, явно изнывая от счастья и наслаждения. Вот кто счастлив сказала она с печальной улыбкой. А Рогдай сразу заметил, что волк скулит, глядя на Светлану, старается привлечь ее внимание. Наконец она оглянулась. «Ну что тебе, мрак?» Тот мотнул головой, отбежал к двери, остановился, глядя вопросительно. «Если бы это был пес, — сказал Рогдай, — я сказал бы, что он зовет нас». «Куда?» «Не знаю, может быть, в сад, чтобы ты бросала палку». «Зачем?» — не поняла Светлана. Рогдай хмур объяснил. «Он будет бегать за нею, сломя голову, приносить всю в слюнях, а ты снова должна бросать. Дальше и дальше, пока не взбесишься». Светлана покачала головой, отвернулась. Служанки вплели в косу цветную ленту. Затем Светлана, словно что-то вспомнив, повернулась к мраку. Глаза ее были внимательны и вопрошающие. «Ты не похож на дурного пса, что бегает за палкой. Что ты хочешь?» Мрак снова сделал движение к двери, держа Светлану глазами. Она вопросительно посмотрела на воеводу. «Может быть, посмотрим?» «Царевна», — сказал Рогдай досадливо, — «у нас мало дел». «Это не займет много времени», — возразила Светлана. «Он один раз меня уже спас. Я ему доверяю». Рогдай потемнел лицом, но когда Светлана решительно двинулась к двери, пожал плечами и пошел следом. Они были уже на первом поверхе, когда слева в дальнем коридоре с грохотом распахнулась дверь, едва не вылетев из косяка. Послышались грубая брань, звон металла. Появился горный волк в сопровождении двух воинов, мрачных и с разрисованными лицами. Лицо горного волка было искажено яростью. Увидев Светлану с волком и рогдаем, он заорал еще издали. «Я узнаю! Я все равно узнаю, что здесь творится!» «Что случилось?» — спросила Светлана вежливо. Ее сердце радостно затрепетало в счастливом предчувствии. «Еще двое моих убиты. Не обошлось без колдовства, потому что они были предупреждены и не смыкали глаз. А руки их были на рукоятях мечей». Светлана пожала плечами. Она чувствовала, что сейчас сама упадет на спину и будет елозить по полу, болтая в воздухе всеми четырьмя, будет визжать и подпрыгивать от избытка счастья. Голос ее прозвучал нежно, словно дуновение легкого ветерка с ароматом розы. «Могучий вождь, ты же сам сказал, что мой Кремль беззащитен, а люди слабы». Она повернулась уходить. Горный волк спросил подозрительно. «Куда вы направились?» «Это пока что мой Кремль?» спросила Светлана надменно. Горный волк прорычал ругательство, но членораздельно сказал. «Да нет, я вижу, идете за волком, он что-то чует. Я вижу, как он водит носом». «Мы не знаем», — ответил Рогдай с усмешкой. «Брови горного волка взлетели вверх». «Не знаете?» «Да», — ответил Рогдай смиренно и с ядовитой иронией посмотрел на царевну. «Нас ведет соба...» «Этот волк». «Мы дожили до времен, когда волк понимает больше людей». Светлана покраснела, хотела в ответ сказать что-то резкое, но горный волк перебил. «А что, когда понять невозможно, надо слушать того, кто понимает хоть что-то? Или думает, что понимает?» Светлана смолчала. Поддержка горного волка совсем не нравилась. Рогдай осуждающе покачал головой. Волк нетерпеливо царапнул пол и потрусил вперед. Втроем следовали за ним, пока не пришли в комнату со старой рухлядью. Волк сразу подбежал, расталкивая старые лавки в противоположной стене, и начал скрести камень лапами. Рогдай нахмурился, Светлана отвела взор, а горный волк смотрел подозрительно то на волка, то на царевну своеводой. Голосову стал злым и обрадованным разом. «Похоже, зверь кого-то выдал. Эй, люди, проверить стену!» Ковер сорвали, тайной камень обнаружили и вытащили. Из темноты потянуло затхлым воздухом и сыростью. Горный волк пристально смотрел на Светлану, особенно на Рогдай. — Похоже, вы знали про этот ход, но не знали, что волк обнаружил его тоже. — Эй, стража! Принести факелы! Рогдай смотрел в пол. Мрак уловил пару раз его ненавидящие взгляды. Горный волк зло улыбался, даже попробовал погладить мрака по голове. — Молодец! Хороший песик! Хороший! Мрак оскалил зубы и предостерегающе зарычал. Горный волк руку убрал, но торжествующе усмехаться не перестал. Когда страж принес факел, он выхватил нетерпеливо, первым полез в дыру. Уже там спохватился. «Здесь подземный ход, что ведет слегка вниз. Давайте сюда, волка!» Мрак пролез в дыру, за ним последовали Рогдай, Светлана и два угрюмых воина горного волка. Мрак потрусил медленно, то и дело оглядываясь, проверяя, успевает ли следом. Горный волк опередил, факел держал на вытянутой руке. В выпуклых глазах вождя горели ярость и надежда на отмщение за позор и неумение защитить своих людей. Прислушиваясь к шагам, мрак пробежал мимо еще одного хода. Сам заделал так, что не всякий волк обнаружит, а уж человеку никогда не найти. А на повороте одна плита пахла чуть-чуть иначе, ибо оттуда ход вел прямо в кухню. Но все четверо людей прошли мимо, задевая эту плиту локтями. Никто ничего не заметил итак постепенно догнали мрака. Он хотел, чтобы догнали. Горный волк даже опередил от нетерпения, пошел впереди. Внезапно все услышали его вопль. «Есть! Еще один ход!» Мрак сидел, высунув язык, дышал часто. Двое воинов, опередив Рогдая и Светлану, бросились к горному волку. В дымном свете факелов было видно, как ломают камень, расширяют дыру. Наконец горный волк сумел протиснуться. А остальные столкнулись у пролома, заглядывая вовнутрь. Горный волк воскликнул что-то, выругался, скрывая страх. «Здесь скелет на цепи! Нет, цепь висит отдельно. Его не приковывали. Боги! Здесь золотой кубок с драгоценными камнями!» Вскоре из пролома показались громадные волосатые руки. В них был оранжевый кубок. Даже в тусклом свете факелов видно было, что блещет чистым золотом. Через широкий край едва не вываливались рубины, яхонты, алмазы. Воин протянул руки, но голос горного волка проревел. «Нет, это принадлежит властелину Куявии!» Рогдай принял кубок из его рук и передал Светлане. Он притворился, как и Светлана, что не понял подтекста. «Нежданное сокровище принадлежит Светлане, как и она сегодня будет принадлежать кому-то вместе с этим кубком, Кремлем, землями». Свет факела метался в тесной каморке а затем снова раздался леденящий душу вопль. Стражи метнулись в пролом, но оттуда уже неслась отборная брань горного волка. Слышались хруст, глухие удары. Донесся полный ярости рев. «Я нашел того, кто убивал моих людей!» Свет факела приблизился. В круге света появился топор с окровавленным лезвием и прилипшими к нему волосами. Воин ухватил, повертел в руках. Голос его дрогнул. «Это волосы черняка Вслед за топором показался горный волк. Он был бледен, но глаза горели победной яростью. «Все, я покончил с ним. Кто это был?» «Рогдай все еще бледный», — сказал мертвым голосом. «Не надо было его тревожить. Это был великий воин и злодей, молочный брат царя Тараса, основателя древнего царства Куявии» раз за великие злодейства живьем замуровал его здесь. Он же наложил великое проклятие на всякого, кто посмеет взломать эту стену. Волк зевнул, шумно почесался. Потом задрал заднюю лапу и обильно пометил стража. Тот выругался, но стерпел. Зверь есть зверь, что он понимает, зато помог им раскрыть тайну. Горный волк сказал зло. Какое проклятие! Оно сработало бы, если бы взломали стену еще тогда когда Тарас был еще жив. А сейчас, когда мертвы, и царь Тарас, и этот злодей, то их проклятие вовсе тлен». Рогдай покачал головой. «Да? А как же он выходил и убивал ваших людей?» Горный волк скрипнул зубами. Глаза стали лютыми, его затрясло. Он снова скрипнул челюстями, словно жернова перетирали камни. «Не знаю. Может, как-то проходил сквозь камни? Но почему убивал только моих?» «На самом деле, должен больше ненавидеть людей этого Кремля!» Наступило тяжелое молчание. Воины по знаку горного волка ставили камни на места, прилаживали. Рогдай все еще качал головой. Светлана держалась за мрака. Ее пальцы полностью скрылись в его шерсти. «Выйти мог бы в виде призрака», — рассуждал Рогдай негромко, но прислушивались к нему все. «Но призрак может только пугать». «Убить может только видом, жутким уханем, звоном цепей. Но цепей не носит, видом не страшен, обычный скелет, и хоть пруд пруди. Правда, не все в наших подвалах сидят». Один из стражей кашлянул. «Ам, можно мне слово? В нашем селе тоже был призрак. Кого-то не так похоронили, как покойному хотелось, а еще что? Каждую ночь вылезал, сквозь стены ходил, детей и девок стращал». Но вот ежели, как сказывали, крови напьется свежей, то враз обретал плоть. И тогда уже мог вредить не только видом но и по башке дать. «А кровь кто для него проливал?» — огрызнулся горный волк. Другой страж хлопнул себя ладонью по лбу, вскричал яростно. «Я знаю!» Горный волк быстро развернулся к нему. «Говори, ну!» «Я знаю!» — сказал страж гордо. «Где мог крови напиться? Позавчера во дворе весь вечер коров резали!» Гостей прибыло много, всех дешевле похоронить, чем прокормить, потому резали даже ночью. Горный волк задумался, а Рогдай покачал головой. Если бы напился коровьей крови, то коровам бы и вредил. Ну там, хвосты бы позавязывал, еще что... М -м -м сделал. А этот бил твоих человеков. Первый страж выглядел явно сообразительнее второго. А кровь Макича? Ему черняк всю рожу расквасил, когда выяснил, что у того кости с утяжеленной гранью. Красной юшкой стену забрызгал и всю лавку залил. Не все же мухи слезали, могло и привидению хватить. Много ли ему надо? Особенно, ежели лет сто не пробовал. От одной капли захмелеть можно. Вон, черняку хватало же одного кувшина. А уж, нализавшись, пошло буянить. А там и у других юшку пустило. Могло бы и больше народу задавить, да уж явно на ногах не держалось. Вон, даже топор не почистила а оружие надо держать в чистоте. Сразу видно, что воеводы у них тут нету. По внезапно помрачневшему лицу горного волка было видно, что это их счастье, что привидения живут без воевод. Те могли бы организовать дело так, что к утру во всем детинцы пировали бы одни призраки до да скелеты. «Ладно», — сказал он наконец, — «все закончилось, слышите?» «Закончилось!» «Хоть и был злодеем, но свой дворец защищал как мог. Теперь...» Когда я растоптал его кости в пыль, мои люди могут спать спокойно. Мрак заметил, что Рогдай покачал головой с сомнением. Когда имеешь дело с привидениями или замурованными скелетами, то самому надо быть не совсем человеком, чтобы угадать их поступки.